Глава шестая «Послушай», — начал Василий, когда дверь в кабинет закрылась. «Я надеюсь, что ты меня понимаешь и не собираешься осуждать, как Лёшкина пассия». «Я тебя отлично понимаю, и ты не должен передо мной оправдываться». Филимонов сел в кресло у стола. «Но все же у меня есть кое-какие вопросы, которые требуют ответа». «Есть у меня несколько догадок, но все же мне нужно, чтобы ты сам обо всем рассказал». «Например...» — Василий опустился на кресло напротив. «Например...» «Невооруженным глазом видно, что твоя внешность по возрасту больше соответствует отцу мальчика, и все же тебе почти семьдесят. Фактический возраст я определять умею». Александр внимательно смотрел на старика. «То, что у Лёши есть кое-какие способности, и твоя внешность дают определенную пищу для размышлений». Чернов-старший стиснул подлокотники и глубоко вздохнул. Не все тайны стоит раскрывать, но почему-то за последние часы он изменил свое отношение к Александру. Тот же воспринял паузу, как предлог продолжать. «Можно было бы предположить, что у вас был предок», «Давний предок моего типа, не меньше, чем сто, сто пятьдесят лет назад. И тогда все было бы логично, если бы ты не отреагировал на меня так резко. Ты ведь уже сталкивался с чем-то подобным, и совсем не в своих книгах». «Не трожь книги», — нахмурился Василий, недовольный тем, что разгадка лежала на поверхности. «О книгах позже», — невозмутимо продолжал Александр. «Ты прекрасно подтверждаешь своим поведением, что я прав». Чернов встал и направился к шкафу. Он прошелся пальцами по корешкам книг и обернулся к Александру. Взгляд его был полон грусти. «Я начал их собирать просто так, от скуки, когда еще преподавал историю. Я был молод и считал, что от нас очень много скрывают» выдавая сухой остаток знаний за официальную историю. И тогда я заинтересовался действительно старыми книгами. Раньше их было не очень много. Потом, уже в девяностые и нулевые, их стало больше. Ты уж прости, что я так издалека по-стариковски. Извиняясь, развел он руками. «Тебе ли так говорить?» Хитро улыбнулся Филимонов. «Я люблю истории. Сейчас мы никуда не спешим, поэтому я могу тебя выслушать». Словом, в этих книгах то, что официальные историки предпочли оставить за бортом. Полагаю, с этим ты и сам знакомый и отлично понимаешь, сколько культурных пластов, событий, народов было просто забыто в том числе и не вполне объяснимых. Разумеется, понимаю. Не удивлюсь, если где-то в этих книгах мельком в двух словах рассказывают про таинственных людей или загадочных животных. Тот ты прав. Мы вчера с Палычем... Старик сглотнул ком в горле и закашлялся. Читали. Про Петербург и черного пса. Автор — итальянец. «Не о тебе ли речь?» «Обо мне», — честно признался Александр. «Но все я тоже помнить не могу. Больше тридцати веков запомнить очень сложно, даже для меня». Старик вздрогнул и натянуто улыбнулся, рассеянно поглаживая книги. «Когда у меня родился сын», — продолжал Василий, «я радовался, как может радоваться любящий отец». Он отошел к окну, глянул вниз и вернулся обратно в кресло. «И, конечно же, я хотел, чтобы мой сын продолжал мою работу, поиски правды, даже самой невероятной». «И он присоединился?» «Да, к сожалению, он присоединился. Стал таким же, как и я. Даже лучше». «Больше половины этих книг — его работа. Он их нашел, изучал, делал записи. А потом...» Василий прервался и прикрыл лицо рукой. «Я должен знать...» Филимонов участливо положил свою ладонь на руку старика. «Тебе тяжело, но надо рассказать». «А потом...» — чуть встрепенулся Чернов. «Потом все закрутилось очень быстро». Сын стал пропадать подолгу, часто бывал в отъездах. Потом привел девушку. Красивая была, кровь с молоком, волосы длинные, черные, сама смуглая. На тот момент я его выбор только одобрял. И долго они были вместе. До самого конца. Появился Лёшка, но его почти сразу же отдали мне, чтобы им проще было работать. Но потом как-то приходят они ко мне оба и говорят, что должны уехать, что могут больше в эту страну не вернуться, так как готовы менять мир. И уже что-то нашли. И главное, говорит все она, а сын молчит, глаза в пол. Так ей подумал, что она его колдовала, охмурила. В книгах мне уже попадались такие фокусы, но я все не верил, а вот оно как вышло. Конечно, они оба передо мной извинялись, что должны уехать. В итоге я так и не пошевелился даже, не обнял сына перед его отъездом. И они ушли бесследно. Да, как дверь за ними закрылась, так я никого из них больше не видел. Ни номера телефона нет, ни места, в которое они могли направиться, ни бумаг, какие могли бы наследно толкнуть. Сперва я себя даже возненавидел за то, что сына на этот путь поставил. Хотел все книги сжечь, а потом остановился, ведь он столько всего насобирал, хоть память останется. Так может, он в книгах и оставил следы, предположил Филимонов. «Все перечитал. Ни записки, ни пометки». Василий опустил голову, слегка сгорбившись в кресле. «Если тебя утешат, то маленький бонус они все равно оставили. Вернее, она». «Ты про внешность, что я выгляжу моложе, чем есть на самом деле». «Именно». «Маловероятно, что ты очень изменился с того момента, как твой сын ушел, и для почти семидесятилетнего старика ты держишься молодцом. Все это благодаря маленькой модификации». «И что? Это меня должно радовать?» – возмутился Чернов. «То, что она купила у меня сына за несколько дополнительных лет моей жизни». «Мысли дальше. Возможно». Она дала тебе шанс увидеть сына в будущем. Но при стандартном возрасте ты вряд ли бы дожил до этого. По крайней мере, мне так кажется». «Неважно все это. Я рассказал тебе то, что ты просил, выдавил эти воспоминания наружу. Что тебе с этого?» «Я узнал то, что хотел». «К сожалению, я не могу тебе сказать, с кем именно сошелся твой сын и куда ушел. Возможно, в будущем мы это выясним». Старик развернулся в кресле и внимательно посмотрел на собеседника. «Обещай мне, что внука ты не заберешь и не исчезнешь с ним. Без него мне и сто лет дополнительных не нужны». Я взялся его опекать потому что рано или поздно его сила бы в нем проснулась. Моя задача сейчас — направить ее в нужное русло, сделать силу полезной для Леши. Забирать я его не буду, в этом можешь быть спокоен. Во всяком случае, если только он сам не захочет отправиться со мной. Но вряд ли это произойдет. — Очень надеюсь, что ты был честен со мной. «Я был рыбаком на крите, когда был обычным человеком». Филимонов протянул руку Василию. Старик слегка помедлил, но все же пожал ее. «Грек, значит?» «Нет, не совсем». В комнате повисло неловкое молчание. Дед Василий хотел задавать больше вопросов, но не мог решиться. Александр наслаждался тишиной, обдумывая то, что сказал ему старик. Кого же могли так заинтересовать древности, если только еще более древнего, чем он, существа, и, следовательно, более сильного? Были кое-какие сомнения, но, в конце концов, всегда можно было просто поговорить даже с врагом. Действительно, убить можно было только живое существо, а вот сгусток силы нет. Даже расщепленный на части, разделенный и подавленный другими, он все равно стремится собраться воедино. Потому, чтобы найти информацию о том, от кого Лешка получил свою частичку, надо было отыскать самое ближайшее существо, которое было занято силой, покинувшей Любу. Филимонов попытался уловить сигналы и прикрыл глаза. Этого можно было не делать, но когда он не ощущал внешних раздражителей, поиск шел как будто бы лучше. «А вот и ты!» — вдруг раздалось у него в голове. «Передумал!» «Поговорить хочу». «Приходи в лес. Ты там уже бывал. Найдешь дорогу». «О чем хочешь поговорить?» «Информация нужна». «Ну, так готовь плату. За просто так ничего не бывает. И поторопись, вдруг я передумаю». Александр открыл глаза, глядя на знакомый рельеф крыш за окном, которые освещались восходящим солнцем. «Осталось раздать некоторые указания перед уходом», — подумал он. Но спустя пару секунд решил никому ничего не говорить. Все равно за час-полтора ничего не изменится. Долго, конечно, но по-другому никак. Переносить свое тело на сверхзвуковых скоростях он так и не научился, хотя слышал, что это возможно. «Я отлучусь ненадолго», — предупредил он Василия, который тоже погрузился в раздумья. «Да-да, конечно», — рассеянно ответил дед. «Надо проведать Лешу и похоронить Палыча. Кто бы подумал, что я буду сам его закапывать». Маловероятно, что церковь сейчас открыта, пожал плечами Филимонов. Безлюдный город мирно спал. Мужчина, благо он был в кедах, решил, что пробежка не повредит. Тем более, что запас энергии у него почти полностью восстановился. Нападение монстров его сейчас не волновало. Дом надежно защищал голем. Решение оставить пса в доме тоже показалось ему верным. Поэтому Филимонов, прикинув маршрут, трусцой пробежался по частному сектору, а когда дома кончились, значительно ускорился. Он успел опередить военные грузовики, которые направлялись в западные селищи на несколько минут, когда они, поднимая пыль, прогрохотали на выезде из города. И хотя при всем желании он не мог обогнать колесный транспорт, Александр, ловко свернув с дороги, добрался до леса раньше военной колонны. Прошелся он в глубине леса так, чтобы его не заметили случайные дачники и жители западных селищ, Здесь, в отличие от города, жизнь продолжалась, как успел заметить Александр. Мужчина обогнул деревню и поднялся на лесистую часть холма. Вскоре его остановили. «Ты пришел!» – услышал он голос в голове. «Зайди чуть глубже в лес!» Любой нормальный человек, услышав такое предложение, щел бы более разумным убраться из леса подальше. Но Александр Филимонов уже давно не был обычным человеком. Стараясь поменьше хрустеть ветками, он двинулся вглубь леса и буквально через пару сотен шагов остановился, как вкопанный. «Серьезно?» — мысленно спросил он у своего собеседника, который мохнатой тушей восседал на огромном пеньке. «А что тебя удивляет?» «Это ты, уникум, все время сидишь в одном теле, а я люблю менять». «Почему тогда не человек?» — удивился Филимонов. «Потому что...» — гигант пристально смотрел на мужчину взглядом черных, невыразительных глаз. «Потому что люди слабые, но считают себя сильными» и все же старушка не смогла полностью впустить тебя, иначе бы так легко ты не покинул ее тело. «Здесь у меня сил явно больше». Монстр покачал головой и с хрустом сломил толстую сосну у самого основания. «Она была заржена короедом. Не смотри на меня так осуждающе. Я ничего не делаю зря, и тебе бы пора это знать». «Если я уже несколько сот лет прикладываю усилия, чтобы избавить планету от людей, то не просто так». «У всех свои цели», — уклончиво ответил Александр, переведя тему в другое русло. «Я здесь не за этим». «Погоди, погоди, дай угадаю. Ты хочешь узнать о происхождении этих зверушек?» Нет. Во всяком случае, не прямо сейчас. Монстр кашлянул или чихнул, или фыркнул. В любом случае, звук был крайне неприятный. Тогда единственное, о чем ты сейчас не знаешь, тот парнишка, способный малый, должен тебе сказать. Знаю, что способный. Раньше таких не встречал. «Поэтому хочу знать, кто мог быть его родителем». «Неужели не чувствуется?» Голос звучал несколько озабоченно. «В том-то и дело, что нет. Совсем нет. Старик сказал, что это, скорее всего, мать. Даже описал ее. Но я так понимаю, что найти ее уже невозможно. Они не виделись почти двадцать лет». Александр оперся на ближайшее дерево рукой. Интересно, даже очень. И я подозреваю, что к старику тоже руку приложили. Так ты что-то знаешь? Тут у нас с тобой общая проблема. Я совершенно не знаю никого, кто мог бы быть. Врешь, Филимонов прищурился. Вижу, что врешь. А ты совсем как эти люди, ищешь эмоциональные окраски, додумываешь. Да Я правда не знаю, но ты меня заинтересовал. Насколько сильно? Готов бросить все и отправиться на поиски? Нет. Монстр зевнул, раззявив пасть, полную крупных желтоватых зубов. Хоть это и не мое творение, мне очень интересно. Знаешь, это противостояние, оно интригует. Нет, правда, ты на меня так смотришь, как будто у меня не может быть к чему-то спортивного интереса. — И меня ты называешь очень похожим на человека, — ухмыльнулся Александр. Один — Один-один. Монстр развел руками. «Давай мы потом еще на эту тему побеседуем. Мне кажется, у нас начинается развлечение». Со стороны деревни послышались какие-то звуки. «Мне сказали», — продолжил он, — «что в город приехала целая армия. Наверняка теперь прибыли сюда. Обожаю такие побоища». Ты же раньше любил помелочь, Блошки, вошки, вирусы. Вкусы меняются. Решил действовать масштабнее. За человечество можешь не переживать. Монстр поднялся с пенька и аккуратно, насколько это позволяла его комплекция, направился к границе леса. При идеальном раскладе этот вид уничтожит не больше половины человечества. К тому же они не умеют плавать. Не очень-то утешает. Они подобрались чуть ближе к краю леса, откуда открывался вид на поляну. Часть деревни загораживали армейские грузовики. Возле них суетились люди, заканчивали разгрузку. Клетки ловить будут. Хорошо, что их планы так легко разгадать. Послушай, начал Филимонов. «Ты же не собираешься здесь все крушить?» «Нет, посмотрим, как дела у них пойдут. Может быть, поломаю половину. Может, всех». Солдаты были разделены на две группы. Вторая скрылась за машинами, несколько человек стояли по периметру. Все были вооружены автоматами, насколько успел рассмотреть Филимонов. Со стороны дальней группы послышался звук удара и крики. «Посмотри на них», — сказал монстр. «Они не могут даже договориться между собой. Все еще делятся на тех, у кого есть права и у кого их нет. Они не отличаются от этого вида. Готов поспорить, что...» Из-за машин вышли солдаты, двое волокли мужчину без сознания. Еще несколько занялись клеткой. Собранная группа двинулась к лесу и остановилась неподалеку от Александра. «Надеюсь, здесь ты мне мешать не будешь?» «Я за справедливость», — коротко ответил Филимонов. «Мешаться не буду, пока простые люди не страдают. Хотя...» — он уже присмотрелся. «Кажется, они уже пострадали». «Прекрасно!» Монстр вдохнул поглубже и оглушительно заревел. Почти сразу же загремели выстрелы. Александр немного скрылся за деревом. Заживлять случайные раны сейчас было не слишком удобно. «Вылезай! Они не по нам стреляют!» Мужчина выглянул на поляну и заметил, что бойцов стало намного меньше. Стрельба продолжалась. Правда, автоматные очереди слышались все реже. Солдаты продолжали падать. «Может, даже мне вмешиваться не придется», прозвучал задумчивый голос в голове Александра. «Сейчас они друг друга перебьют». Монстр решил сменить позицию и двинулся еще ближе к границе леса. «Даже не думай меня останавливать», «Я знаю, что делаю». Тем временем выстрелы становились все реже, криков становилось все меньше. Александр не отличал, какие бойцы побеждают, но результат сражения был очевиден. Последних троих, кто остался в живых, скрутили и увели их к грузовикам. И вот уже действительно варвары. На поляне в поле зрения оставалось человек семь-восемь, среди которых был здоровенный бритоголовый амбал. Кажется, он был ранен в плечо, но кровоточащая рана его совершенно не беспокоила. Пока мужчина изучал обстановку, монстр громко хрустнул старой веткой на сосне. «Ты можешь поаккуратнее?» – мысленно спросил он. «Нет-нет, я нарочно». Александр закатил глаза. Пусть он остался человеком, так хотя бы эмоции можно показывать. Затем он вернулся к наблюдению за полем. Амбал несколькими командами собрал оставшихся бойцов, и они сгруппировались на расстоянии примерно 50 метров от клетки. Мужчину, который так и оставался без сознания, они затолкали в клетку. «Они ждут, что ты выйдешь и сожрешь бедолагу». «Ну как же не оправдать их ожиданий?» Монстр мощными лапами эффектно раздвинул стволы сосен, протиснулся между ними и вышел на открытое пространство. Тысячелетний опыт преодоления всевозможных ловушек подсказывал десятки вариантов того, как можно было зрелищно ворваться в эту людскую толпу раскидать их всех в стороны и даже получить минимум ранений. Но решение было самое простое – вести себя в рамках ожиданий. Наемники, прикрывшись высокой травой, ждали подходящего момента. Командир, расположившись рядом с ними, с плохо скрываемым отвращением наблюдал за передвижениями мохнатой туши. Монстр встал на задние лапы. Вытянулся максимально высоко, поднял лапы и еще раз громко заревел. «Ну и зверюга!» — проговорил один из бойцов. «Из такой шкуры ковер хороший получится!» — отшутился второй. «Она из тебя сама ковер сделает, если не заткнетесь!» — прервал обоих болтунов командир. «Не звука!» Но тварь, кажется, уже обнаружила источник шума и направилась прямо к ним. Клетка с оглушенным старостой располагалась между ними и Бритоголовый не сомневался, что запах крови непременно отвлечет мохнатого гиганта. Он даже прекратил дышать, только чувствовал, как замедляет ритм до нормального бешено колотившееся сердце. Монстр тем временем никуда не спешил. Он прекрасно знал, что находится на виду и потому решил позлить своих охотников. Максимально медленно, даже вальяжно он передвигался по полю, постоянно меняя направление, делал вид, что принюхивается. Люди видели его впервые и не могли знать его повадок, поэтому он наслаждался тем, что испытывал их терпение. «Да сколько же можно!» Прошипел кто-то слева от бритоголового. Тот цыкнул. Александр, притаившись в глубине леса, внимательно наблюдал за всеми нарочито длительными передвижениями. Это не вызывало ничего иного, кроме смеха. Монстр же продолжал ходить вокруг клетки, не обращая внимания на жертву внутри. Но похоже, что наемникам надоела эта медлительность. В снаряжении лежали винтовки с дротиками, которые после отмашки командира сразу же пошли в дело. Троих бойцов перевооружили, и теперь они ждали подходящего момента, когда монстр подойдет ближе. С 50 метров дротик с успокоительным вряд ли долетит, не говоря о том, что предстояло пробить довольно толстую шкуру. Однако прошло еще почти десять минут а чудище, уже продемонстрировав себя во всей красе, даже не думало приближаться к клетке. Деревенские же не могли ничего видеть, поскольку холм совершенно закрывал обзор даже с крайних домов. Нетерпение продолжали проявлять наемники. Когда монстр в очередной раз повернулся к ним спиной, бритоголовый дал команду двигаться вперед. Троица, вооруженная легкими винтовками с дротиками, медленно поползла вперед, царапая лица высокую жесткую траву. Шорох был отлично слышен. Монстр только этого и ждал. Из остальных никто не заметил ничего. Просто в один прекрасный момент трава перестала шевелиться впереди. Все решили, что троица просто вышла на позицию и ждала подходящего момента. На самом деле все трое были обездвижены настолько, что могли шевелить лишь пальцами. Все конечности были плотно обмотаны стеблями травы так, что местами глубоко врезались в кожу. Множество кровоточащих порезов довершало картину, достойную Хичкока. Притоголовый долго не решался включать рацию, чтобы не привлечь монстра треском помех. «Почему так долго?» — прошептал наемник. «Вот ты проверь!» – злобно откликнулся командир, устав от неопределенности. Боец без труда добрался до примятой травы, выровнялся с троицей. Заметил, что сверху они прикрыты густым слоем травы. «Ну, выдаёть!» – начал он. «Ловко так замаскировались!» И он осекся, когда увидел полные боли и страха глаза своего сослуживца. Стебли травы обвивали его шею и лицо, сдавливали губы. Неестественная бледность, вызванная сильным сжатием сосудов и туго стянутая грудная клетка создавали ощущение, что солдат уже мертв, и только движение глаз было единственным признаком жизни. Попытки содрать траву ни к чему не привели, только порезанные острыми краями пальцы оставляли кровавые следы. Срезать траву ножом было проблематично. Настолько плотно она врезалась в кожу. «Дьявольщина!» – испуганно пробормотал боец и начал ползти назад, сжимая в ладони нож. Командиру было достаточно лишь одного его перепуганного вида, чтобы отдать новый приказ. «Огонь!» – проревел он, и остатки его отряда в количестве пяти человек снова начали стрельбу. С неожиданной для всех ловкостью монстр среагировал на команду и почти мгновенно нырнул на клетку, толстые прутья которой могли загородить его от большей части пуль. Деревенский старост открыл глаза. Его голова жутко болела, а запекшаяся на виске кровь болезненно оторвалась, когда он пошевелился. Кругом стоял невообразимый шум. Он только помнил, что вчера не пил. Потом вспомнился бритоголовый амбал и его внушительный кулак. «Точно, я потерял сознание после того, как он меня избил», — припомнил мужчина и повернулся. Он был в клетке, а сразу за ней в траве лежал огромный, похожий то ли на гориллу, то ли на медведя, монстр. Собравшись с духом, чтобы не заорать, что есть мочи, он увидел, как тварь подняла голову и растянула толстые губы в ухмылке, приложив к ним палец. Староста не заорал. Под стук пуля пруте клетки он просто снова потерял сознание. «Пуст!» — по очереди откликнулись бойцы, отстреляв последнее. «Назад к машинам!» скомандовал Бритоголовый, в страхе стиснув опустошенный пистолет. Остатки отряда развернулись и направились было в сторону транспорта, но мощный порыв ветра замедлил их, а потом и вовсе остановил. Сила его была такова, что даже навстречу людям летели ветки, листья, тряпки с огородов и даже сорванные листы металла с крыш. Многострадальной деревне предстояло вынести еще одно сражение с силами природы. Чтобы пыль не забивала глаза и нос, бойцы пытались двигаться, сначала прикрывшись руками, а потом, когда и это переставало помогать, развернулись. Затем и вовсе легли. До машины оставалось лишь несколько метров, и они не заметили, что вся эта масса мусора собиралась сзади них в огромной воронке. Прекрасно высушенная, уплотненная куча легко воспламеняемого материала в один прекрасный момент, как и было задумано изначально, вспыхнула, как спичка. Подпитываемая потоками воздуха, она разгоралась все ярче. Огромный огненный шар диаметром в несколько метров висел в воздухе невысоко над землей, сияя, словно второе солнце а потом, разгоревшись до тысячи градусов, устремился вслед бойцам. Разряженный воздух словно всасывал в себя огненный шар, и тот, все больше и больше ускоряясь, мчался к деревне, оставляя позади себя выжженный след. Сфера пронеслась точно над пятеркой наемников, почти мгновенно превратив их в такие же пылающие факелы. Добравшись до автомобилей, которые, бахнув топливными баками, занялись и сгорели меньше, чем за пять минут. Шар сменил направление и унесся вниз по улице, мгновенно поджигая своим жаром расположенные по улице дома. «Ну и какого ты творишь?» – спросил Александр, тщетно выискивая источники воды, чтобы залить деревню. «Вырвалось!» Коротко бросил собеседник. Зато твой деревенский остался жив. Ну, и еще несколько человек. Прекрасно, просто прекрасно процедил Филимонов сквозь зубы. Так знал, что случится что-то подобное. Ничего особенного не случилось. Послушай, я не смог дать тебе интересующую тебя информацию, но мне действительно хочется помочь тебе найти ответ. Голос в голове звучал взволнованно и торопливо. «Сперва я разберусь с моими мохнатыми друзьями. Надо же сделать сюрприз горе-воякам!» Последний из горе-вояк, тем временем, чудом избежав гибели, со всех ног улепетывал дворами, не приближаясь к лесу. Он заметил, как огромный шар, долетев до противоположного конца деревни, рассыпался в прах и тлен на земле. Сзади полыхали дома, несло гарью. Люди с криками бежали следом за ним. Колодец давно не функционировал. Потерев бритую голову грязной ладонью, командир взял себя в руки и направился обратно в город, намереваясь доложить обо всем, что здесь произошло. Александру не очень хотелось иметь в союзниках не слишком уравновешенного собрата, Но, похоже, выбора не оставалось. Лучше иметь такого, чем не иметь никого. И он, ничуть не спеша, чтобы иметь время все обдумать, направился обратно в город.